Химахина и Виктор Кроффабхаус, Химанго Аустралис и Каранхо Полиборус бразилиенсис относятся к особому подсемейству Каракар Полиборинае. Это хищные птицы с длинным слегка загнутым крючком клювом, высокими ногами со слабыми пальцами короткими крыльями и длинным широким хвостом. «Кара-кары», — говорит Дарвин, — бросаются всякому в глаза своей многочисленностью, дерзостью и отвратительным образом жизни. «Это самые несносные паразиты человека на различных ступенях его цивилизации», — говорит Дорбиньи. «Стоит только раскинуть шалаш на каком-нибудь открытом месте Америки», чтобы тотчас же явились каракары. Они бесцеремонно усаживаются поблизости и готовы ежеминутно с жадностью наброситься на остатки пищи. Если человек собирается обработать большой участок земли и обзаводится стадами домашних животных, тогда для каракар наступает истинное раздолье. Они нисколько не стесняются заниматься грабежом и воровством вблизи человеческого жилья и, пользуясь небрежностью жителей, уносят цыплят и воруют куски мяса, вывешенные для сушения. Зато, подобно грифам, они приносят и значительную пользу, уничтожая трупы животных и другие нечистоты. Одни виды подсемейства всегда встречаются у дверей домов, на опушках леса и в степях, другие населяют густые леса, а иные живут вдоль морского берега, Полет «Каракар» мог бы быть быстрым, но в большинстве случаев они летают медленно и низко над землей. Ходят они без труда и медленно. Из внешних чувств выше всех стоит зрение, но слух и обоняние также хорошо развиты. Нрав их представляет смесь беспечности и дерзости, общительности и нетерпимости. В Смышленности им отказать нельзя. Но приятными птицами их едва ли можно назвать. Особенно неприятен их пронзительный крик, который они испускают всякий раз, когда завидят добычу. Гнездо строится на земле или на деревьях. Кладка обыкновенно состоит из двух-шести яиц, высиживаемых обоими родителями. Отличительными чертами рода ягнятников джипоэтус Является мощное вытянутое тело, большая длинная голова, очень длинное заостренное крылья, длинный ступенчатый или клиновидный хвост, большой длинный клюв, загнутый острым крючком и короткие слабые ноги. Образ жизни и нравы всех ягнятников настолько схожи друг с другом что я считаю возможным соединить все наблюдения, собранные в Европе, Азии и Африке, в одно общее описание. Ягнятник бородатый, барбатус, достигает до метра и более в вышину. Оперение у взрослой птицы на голове желтовато белая спина над хвости верхние кроющие перья, крыльев и хвост, черный с желтоватыми пятнами на концах, Вся нижняя сторона тела ярко-ржаво-желтая. По груди проходит ожерелье бело-желтых перьев с черными пятнами. Ягнятник распространен в горах Южной Европы, всей Азии и северных береговых стран Африки. Более всех своих собратьев, исключая разве одного кондора, бородатый ягнятник имеет право считаться обитателем самых высоких точек горного пояса. Однако он не исключительно живет на горах и не избегает долин, особенно тогда, когда без труда может найти в них пищу. Он живет небольшими стаями, парами или по нескольку штук вместе. Каждая пара выбирает район в несколько верст и с известной правильностью облетает его каждый день. Часа полтора после восхода солнца обе птицы отправляются на разведку. Они летят не слишком далеко одна от другой, вдоль главнейших кряжей горного хребта. Огибают вершину каждой горы и зорко выглядывают, не найдется ли для них чего-нибудь съестного. Если замеченный ягнятником предмет достоин его внимания, то обе птицы опускаются ниже, садятся, наконец, на землю и, подобно воронам, бегут к намеченной добыче. Походка ягнятника довольно хороша. Он мерно шагает, а не припрыгивает. Во время своих перелетов он летит чрезвычайно быстро и шумно, почти не двигая крыльями, что придает его фигуре необыкновенно красивый вид. Людей он не боится и, отыскивая пищу, часто пролетает на расстоянии нескольких метров от человека. Он совершенно равнодушен к обществу себе подобных. Никогда не избегает крупных хищных птиц. Уживается даже с беркутом, хотя обращает на него столько же внимания, как и на остальных своих родичей. Если хищники сами нападут на него, он не защищается, не мстит им, а спокойно продолжает свой путь. О смелости, силе и хищности ягнятника швейцарские наблюдатели сообщают самые невероятные рассказы. Один охотник передает, будто огромный ягнятник пробовал спихнуть со скалы быка. Другие передают, что ягнятник унес козленка, прогнав предварительно пастуха, похитил ребенка на глазах родителей или был убит лисицей, которую унес с земли. Все это, конечно, должно быть отнесено к области вымыслов хотя нельзя отрицать, что ягнятник нападает изредка на довольно крупных позвоночных. Обыкновенную же пищу его, по единогласному утверждению всех исследователей, составляет падаль, кролики, зайцы и другие мелкие млекопитающие, а также кости, которые он раздробляет, кидая с большой высоты на скалы. Впрочем, справедливость требует сказать, что вопрос о питании бородатого ягнятника все еще принадлежит к спорным вопросам естественной истории. Что касается размножения ягнятника, то всеми наблюдателями установлено, что птицы эти высиживают птенцов по нескольку раз в год. Для высиживания они выбирают просторную пещеру, обыкновенно за какой-нибудь неприступной каменной стеной, Но делают ли они сами гнездо или завладевают гнездом других хищных птиц, еще неизвестно. Высиживание начинается в январе месяце, но как долго самка сидит на своем единственном круглом и крупном яйце, мы не можем сказать. Несомненно лишь, что уже в марте можно видеть только что вылупившихся молодых ягнятников Швейцарии, Италии, и Северной Африки. О жизни этой птицы в неволе существует много наблюдений. Из предпринятого Гитанером сравнения наблюдений над своим питомцем с предшествующими наблюдениями других исследователей видно, что ягнятники, взятые в плен молодыми, отличаются от старых многими хорошими качествами. В то время как старые бывают ленивы, глупые упрямы и редко становятся доверчивыми по отношению к людям, молодые гораздо подвижнее, умнее, легче дружатся со своими хозяевами. Бальденштейн рассказывает о своем молодом ягнятнике, который самым ясным образом обнаружил перед хозяином свое желание выкупаться. Ложился на пол и так точно изображал все движения купающейся птицы что Бальденштейн тотчас принес ему полную ванну, в которую птица немедленно бросилась с видимым наслаждением. Если хозяин сильно дразнил своего питомца, тот делал вид, что яростно нападает на него, но не причинял ему никакого вреда и вообще ясно доказывал, что считает его своим благодетелем. Когда ягнятник стоял на столе, так что голова его приходилась вровень с головой хозяина, то они вели между собой беседу. Ягнятник щипал своего попечителя за бороду, всовывал свой клюв в его рукава до самого локтя и спускал довольное «шха». Он позволял хозяину гладить его по голове сколько угодно, но к посторонним относился совсем иначе. Вред, причиняемый ягнятниками, очень незначителен и ни в каком случае не может сравниться с вредом, приносимым беркутом. Поэтому если их и преследуют, то разве только из любви к охоте, а вовсе не из необходимости. Грифовые, вуртуриная, самые большие из хищных птиц. Клюв их длиннее головы, прямой, перед концом загибается крючком и у некоторых видов покрыт кожистыми наростами. Ноги крепкие, но со слабыми пальцами и короткими тупыми когтями. Крылья велики, широки и обыкновенно закруглены. Хвост средней длины, жесткий, ступенчатый, реже сильно закругленный. Пищевод выступает на шее в виде большого его расширения зоба. Способности грифовых – Хотя односторонние, но в большинстве случаев отлично развиты. Ходят они легко короткими шагами, летают также легко, хотя медленно. В развитии внешних чувств грифовые могут смело поспорить с другими пернатыми разбойниками, но умственные их способности невысоко развиты. Они робки, неосмотрительны, раздражительны и вспыльчивы, малопредприимчивы и неотважны общительны, но не миролюбивы заносчивы, но трусливы, ум их не возвышается даже до хитрости. Нрав их представляет смесь разнообразнейших качеств. Многие считают их спокойными и безобидными существами, но более точное наблюдение доказывают, что это самая свирепая из всех хищных птиц. Название хищной птицы в применении грифовым теряет отчасти свой точный смысл. Немногие из них, и то, вероятно, в виде исключения, нападают на живых животных с намерением их убить. Обыкновенно же они довольствуются тем, что им доставил случай, объедают трупы или уносят найденные ими нечистоты. Птицы, питающиеся таким образом, могут жить только в теплом и умеренном климате. Богатые южные страны, являются для них более щедрыми, нежели северные. За исключением Австралии и Америки, все части света дают приют этим птицам. Здесь они встречаются и в знойных равнинах, и на самых высоких вершинах горных хребтов. Они выше всех прочих птиц поднимаются в воздухе и способны без больших затруднений переносить самые значительные перемены в давлении воздуха, Большую часть года грифовые странствуют и появляются внезапно массами в тех местностях, где раньше их не видно было по целым неделям, чтобы вскоре исчезнуть так же бесследно, как появились. Только некоторые из грифов избегают близости человеческих поселений. Другие же находят здесь свою пищу гораздо легче, нежели в пустынных местностях. Во многих частях Южной Азии и Африки Эти хищные птицы служат характерным явлением населенных мест. Чтобы сделать ясным образ жизни грифов, я опишу некоторых из них во время их деятельности. На окраине пустыни лежит издохший верблюд. Трудности путешествия изнурили его, и он совершенно изможденный упал, чтобы больше не вставать. Его хозяин оставил его лежать нетронутым, так как обычаи страны запрещают ему употреблять в свою пользу самую незначительную часть умершего или даже убитого без обычных церемоний животного. На следующее утро над ближайшей горной вершиной показывается ворон. Зорким глазом он замечает добычу, осторожно обходит кругом нее несколько раз, боязливо осматриваясь. Другие вороны следуют его примеру, и вскоре скапливается значительное число этих вездесущих птиц. Затем появляются и другие хищники. Коршун-паразит и стервятник, описывают над падалью круги. Приближается орел, но начинателей пира еще нет. Раньше прибывшие гости, хотя клюют тут и там павшего зверя, но его толстая шкура слишком тверда для их клювов чтобы они в состоянии были оторвать себе большие куски. Вот и 10 часов. Хорошенько выспавшись, большие члены этого семейства покидают, один за другим, место своего ночлега. Заметив в долине сборище Гриф тотчас же соображает, что добыча найдена. С шумом падает он вниз с необыкновенной высоты, И, наверное, убился бы до смерти, если бы вовремя не раскрыл сложенные крылья, чтобы остановить падение. За первым грифом тотчас же следуют и все остальные, находившиеся поблизости. В течение минуты слышится шум, который они производят при падении, и видны падающие тела, тогда как еще недавно птицы, размах крыльев которых равен почти полутора сожжениям, казались не больше точек на горизонте полураспустив и влача по земле крылья, спешат они к падали и здесь вполне оправдывают свое немецкое название Гейер, потому что не может быть птиц более жадных, нежели они. Трудно описать возникающую здесь толкотню, споры, ссоры и драки. Два-три удара клюва более сильных грифов разрывают кожу и мышцы падали в то время, Как более слабые виды запускают свои длинные шеи в брюшную полость, чтобы добраться до внутренностей, печенка и легкие уничтожаются на месте, внутри животного, кишки же вытаскиваются наружу и проглатываются по частям. После ожесточенного боя с другими хищниками более слабые гости усаживаются в стороне, пока сильнейшие не насытятся. Внимательно следят они за ходом пишества, хорошо зная, что и до них долетит иногда какой-нибудь кусочек, брошенный в пылу жаркого боя. Орел и коршун парят в высоте над пирующим обществом и бросаются в середину, схватывают только что оторванный грифами кусочек мяса и уносят прежде, чем те успеют опомниться. Во время мучительного голода грифы, как рассказывают, Решаются нападать и на живых животных, на больной скот, но, по-видимому, они всегда предпочитают всякой другой пищи падаль или кости. Всего охотнее они поедают трупы млекопитающих, но не пренебрегают трупами птиц, присмыкающихся и рыб. В Индии они поедают и тела людей, брошенных в ганг или выставленных персами на башне смерти в Бомбее. Некоторые мелкие виды питаются костями, калом людей или пометом животных, охотятся на насекомых и маленьких позвоночных. По окончании пирогрифы не скоро еще оставляют место пира, а часто остаются целые часы поблизости его, выжидая наступления пищеварения. Долгое время спустя они отправляются на водопой, где проводят также несколько часов. Пьют они много и часто купаются, так как по окончании обеда бывают покрыты грязью и нечистотами, а те из них, которые обладают длинными шеями, облиты кровью с головы до ног. Прежде предполагали, что только одно обоняние руководит грифами при отыскивании «Падали». Многие полагали даже, что гриф может почуять запах падали на расстоянии целой мили. Но мои наблюдения показали, что птицы эти спускаются часто и на совершенно свежую, не издающую еще никакого запаха падаль, а на закрытую падаль летят тогда лишь, когда она уже найдена раньше воронами и стервятниками. Поэтому я утверждаю, что только зоркий глаз — помогают грифам при разыскивании ими добычи. Грифы вьют гнезда обыкновенно перед наступлением весны в тех странах, где водятся, следовательно, у нас в первые месяцы года. Большинство видов устраивает поселение, выбрав себе для этого удобную скалу или лес. Часто они допускают в свое общество совершенно чуждых птиц, например, аиста нисколько их не беспокоя. Само гнездо представляет из себя прочную постройку, сходную с гнездом других хищных птиц. Кладка состоит из одного-двух яиц. Вылупившийся из яйца птенец совершенно беспомощен и только по истечении нескольких месяцев становится способным к самостоятельной жизни. Интересно наблюдать грифов, если посадить их в просторную клетку вместе с другими хищными птицами. Кормление происходит там среди неописуемого волнения. Каждый борется, чем может, и прибегает ко всевозможным средствам, чтобы овладеть лучшим куском. Бурые грифы сидят со сверкающими глазами и растопыренными перьями перед мясом, не трогая его, но, очевидно, решившись отстаивать его от соперников. Их изогнутые шеи двигаются с быстротой молнии взад и вперед по всем направлениям, и каждый из их товарищей должен опасаться получить удар клюва. Едва ли следует прибавлять, что подобного рода побоище не обходятся без шипения, гоготания, хлопания клювом и ударов крыльями, словом, адского шума. О жизни грифов в неволе существует много наблюдений. Вот что рассказал мне граф Хотек о сером грифе Вультор Монакус, крупной серо-бурой птице, представительнице рода настоящих грифов Вультур. Когда я был еще мальчиком, я получил в подарок серого грифа, которого вытащили из дунайских волн и в течение 12 лет воспитывали в доме пастора. Гриф этот прожил у меня еще тридцать лет. Он перешел во владение к князю Ламбергу, который вез его в Штеер и поселил во рву замка. Весьма вероятно, что он жил бы там и до сих пор, если бы олень не забодал его. Гриф этот — самка, которая неслась несколько раз, заключил странную дружбу с молодой домашней курицей, которая забралась в его клетку и осталась у него». По вечерам, или в дурную погоду можно было видеть курицу у ее приятельницы грифа, который нежно оберегал и защищал ее. Что потом стало с курицей, я не помню, но хорошо знаю, что гриф не убил ее. Серый гриф, которого воспитывал Лейпслер, был сначала спокоен и добродушен, но впоследствии стал сердитым и за исключением сторожей бил клювом всякого, кто к нему приближался. Он ел гнилое мясо так же охотно, как и свежее, пожирал животных вместе с их шкурой и волосами. Кости длиной в 12-15 сантиметров он проглатывал целиком. На живых животных он никогда не набрасывался и в течение нескольких месяцев жил в ладу с большим черным вороном и галкой. Чтобы убить грифа, ему дали двенадцать гран мышьяку. Через час он стал дрожать, выплюнул отравленное мясо, проглотил его снова и час спустя был уже совершенно здоров. В тот же самый вечер ему дали еще два лота мышьяку, которые, однако, также остались без действия. Кроме упомянутого уже серого грифа, живущего в Южной Европе и большей части Азии, к тому же роду относятся еще ушастый гриф «аурикуларис» желто-бурого цвета, водящийся по всей Африке, и лысый гриф «калбус», живущий в Индии.